Глава 41. Михаил. Накануне он вернулся домой поздно, и к этому времени дети уже спали. Зато с утра удалось позавтракать вместе со всеми и вновь полюбоваться видом обиженной Маши. Ну как же. Она ждала папу вечером, а он не приехал. Да, предупредил, но не приехал же. И это, между прочим, второй раз за неделю. Михаил отлично понимал, откуда у подобного поведения дочери растут ноги, всему виной поведения Тани, но не представлял, что с этим делать. Такие ситуации в народе называются «куда ни кинь, всюду клин». И любой путь разрешения этого конфликта казался Михаилу тупиковым. Пока рядом находится Таня, которая в любой момент может накрутить дочь до состояния сжатой пружины, все попытки успокоить Машу обречены на провал. «Вот и сейчас». Михаил говорил спокойно, объяснял, но дочка все равно дулась. Пока не вмешался Юра, с бесцеремонностью мальчишки-подростка заявив, «Слушай, Машунь, кончай уже, а? Оглядись лучше. Вот эта квартира, шмотки, которые на тебе, мобильники вообще вся техника, это все папа заработал. Где бы мы были, если бы не он? Лучше спасибо ему скажи». Маша застыла, открыв рот. Таня тоже обалдела, а Михаил рассмеялся и хлопнул сына по плечу. Спасибо, заступник. Что бы я без тебя делал? Ладно, пойду, пора. Вечером буду, как обычно. А ты, Юр? Не знаю, пока, ответил парень, и к удивлению Михаила слегка покраснел. Дела есть. Вот как значит. Видимо, Юра все же встречается с какой-то девушкой. Или пытается встречаться. «Пока не рассказывал, видимо, не готов». «Тогда до вечера, дети», — улыбнулся Михаил, уходя с кухни. И даже внимания не обратил, что и не подумал попрощаться с Таней. Оксана встретила его легкой, но чуть смущенной улыбкой, однако, несмотря на эту улыбку, Михаил заметил, что секретарь чем-то озабочена. Глаза у его птички были тревожными, сам взгляд казался слегка отсутствующим, Будто она о чем-то серьезно размышляла. Алмазов хотел поинтересоваться, в чем дело, но не успел. Закрутила работа. Тут же начались звонки, встречи и совещания, и он едва находил время, чтобы давать Оксане задания. Ни на какие серьезные личные разговоры не оставалось ни секунды. Поэтому прежде чем уйти на обед, Михаил попросил Оксану вечером не уходить, пока он не освободится. Сказал, что есть дело и секретарь спокойно кивнула. Очень хотелось пригласить Оксану вместе пообедать, но Михаил опасался, что это навредит ее отношениям в коллективе. Кроме того, Алмазов ходил обедать не в столовую на первом этаже здания, где его фирма арендовала офис, а в ресторан в соседнем здании, там гораздо вкуснее готовили. А Оксана... Михаил понятия не имел, ходит ли она на обед вообще. Даже если ходила, он этого не замечал, но Алмазов бы не удивился, если бы выяснилось, что секретарь не обедает. Слишком уж Оксана была эфемерная. Тоненькая-тоненькая, Дуниш улетит. Так и хотелось попробовать взять ее на руки. От подобных фантазий сразу бросала в жар, как прыщавого подростка, и Михаил даже улыбался на визне этих ощущений. Давно он все же настолько голову не терял, давно. Возбуждается просто моментально. И ведь никак не сбросишь напряжение. Искать новую любовницу после того, как дал отставку предыдущей, Алмазову не хотелось. Чувство как Сани было слишком светлым, чтобы мешать его с этой грязью. А когда Михаил вернулся после обеда, то обнаружил на своем столе папку с рисунками. С интересом распахнул и сразу заметил что эти работы, по-видимому, более поздние. На его дилетантский взгляд мастерство Оксаны здесь было сильнее заметно. Это Алмазов ей сообщил, когда минут через 10 Оксана вошла в его кабинет с чашкой чая. «Очень талантливо». Михаил кивнул на папку и заметил, что у секретаря сразу радостно заблестели глаза. «И такое впечатление, что все было нарисовано позднее, чем рисунки, которые я видел во вторник». «Особенно мне морские пейзажи понравились. На Крым похоже». «Он и есть. И вы правы, это более поздние работы. Хотелось похвастаться». Смущенно улыбнулась Оксана, и Михаил, покосившись на часы, до очередного совещания с производственным отделом было полчаса, успеет, решился спросить. «У тебя ничего не случилось? Мне показалось утром, что ты немного расстроена». «Нет, нет» оксана тут же решительно помотала головой я просто думала кое о чем это из за бывшего мужа он опять явился с утра причем пьяный на разговор просился я его огрела вот этой папкой она махнула рукой на папку с рисунками и алмазов сдавленно фыркнул Надеюсь, пила в пах нет с сожалением призналась оксана как то не подумала даже «Наверное, это все мое врожденное воспитание. Оно же не дало мне добить лежачего». Михаил не выдержал и рассмеялся. Оксана тоже улыбнулась, но в ее глазах он по-прежнему видел тревогу и какое-то смятение. «Неужели бывший муж сумел зародить в ней сомнения в правильности их расставания?» «Да ну, не может быть!» «Он что-то сказал тебе?» Осторожно уточнил Михаил, заранее приготовившись к тому, что Оксана не станет отвечать и закроется. Но она ответила, причем даже как будто с облегчением. «О, много всего. Например, он сказал, что если бы Лена не забеременела, он от меня не ушел бы, представляете? Для меня ее беременность в то время стала трагедией. Со мной-то он детей не хотел, говорил, что не готов, и давай, мол, отложим, а с ней запросто заделал. И сейчас вот подумалось...» «Оказывается, это была вовсе не трагедия, а благо. Если бы Ленка не забеременела, я бы так и жила с этим кобелем». «Подобное только на расстоянии можно увидеть, когда уже время проходит», понимающе кивнул Михаил, радуясь, что Оксана поделилась с ним своими мыслями. «Вот, кстати, знаешь, думается, мне твой бывший муж решил, что полуголый мужик в твоей квартире субботним утром Это всего лишь случайный пятничный любовник, который сыграл ревнивца по твоей просьбе. Возможно, твой бывший даже следил за тобой, чтобы выяснить, приезжает к тебе кто-то или нет. Никого не заметил и решил попробовать еще раз. Но вчера... Вчера мы возвращались поздно. Он мог не дождаться и уйти. Все-таки зима, тяжело на улице кого-то караулить. А может, наоборот... Увидел, надрался и решил еще раз с тобой отношения выяснить. «В общем, Оксан, сегодня я тебя до дома подвезу, пожалуй». Он думал, она будет протестовать, но вновь ошибся. «Спасибо, Михаил Борисович», — кивнула секретарь, посмотрев на него с такой благодарностью, что у Алмазова стало тепло на душе.